2. Бродрики обедали в пять часов. И к тому времени, как Джон Бродрик умылся и переоделся, сняв дорожное платье, обед был уже на столе, и вся семья собралась в столовой, чтобы поздороваться с отцом после его недельного отсутствия. Он ездил в Слейн и Мэнди. Его жена Сара умерла несколько лет тому назад, и ее место за столом напротив отца теперь занимала их старшая дочь Барбара. Она подошла к отцу, чтобы его поцеловать, и ее примеру последовали младшие сестры — Элиза и Джейн. Генри, старший сын Джона Бродрика, уже поздоровался с отцом, когда тот приехал и теперь стоял около буфета и точил нож, чтобы отец мог нарезать жареного поросенка. Томас, их слуга, стоял рядом с ним, готовый выполнить любое приказание. Прежде чем начать резать мясо, Джон Бродрик прочитал молитву, после чего приступил к делу, раскладывая куски жареного поросенка на тарелке, которые ему подавал Томас. «Правду ли, говорят, отец?» — спросила Барбара, что раскрыли какой-то ужасный заговор с целью убить кабинет министра во время его поездки по стране. «Боюсь, что это весьма вероятно», — ответил Бродрик. «Заговор, кажется, действительно существовал, но его, к счастью, вовремя раскрыли, и ничего плохого не произошло». «Этот заговор был инспирирован какими-то подонками. И когда все объяснится, виновники понесут заслуженное наказание. В Слейне, разумеется, только об этом и говорят. Думаю, это повлияет на ход выборов». «А что, мистер Хейер снова будет выдвигать свою кандидатуру?» — спросил Генри. «Насколько мне известно, да. Кстати, Генри, ты можешь кое-что сделать в связи с этим». «Сообщи всем моим арендаторам, чтобы они были готовы отдать голоса за того, кого я им укажу. А если кто-нибудь из них не явится в назначенный день, без уважительной причины, а это может быть только болезнь, они тут же обнаружат, что у них больше нет крыши над головой». «Могу ручаться, что кое-кто непременно найдется», — рассмеялся Генри. «Двое-трое, по крайней мере». Когда придет время, окажется, что у них сильнейшая лихорадка, так что даже пришлось послать за священником. «Преподобный отец, если у него хватит ума, постарается на это время куда-нибудь удалиться, чтобы быть подальше от неприятностей», — сказал Джон Бродрик, занимая свое место во главе стола. Увидев, что стул рядом с ним пуст, он нахмурился. «Джон опять опаздывает», — сказал он. «Разве он не знает, что я сегодня должен вернуться?» «Мне кажется, он собирался поехать на остров», — поспешно отозвалась Барбара. «Он условился с одним из офицеров гарнизона поохотиться, пострелять зайцев. У них, наверное, что-нибудь случилось с лодкой». «Я не потерплю ни аккуратности ни от кого в этом доме. И менее всего от девятнадцатилетнего мальчишки», — проговорил ее отец. «Клон Мир не Эндриф». и у меня не такой покладистый характер, как у Саймона Флауэра. Имейте это в виду. Объясни своему брату Генри, как следует себя вести. Мне казалось, что чему-чему о вежливости в Итоне и Оксфорде вас должны были научить. «Простите, сэр», — сказал Генри, обменявшись взглядом с сестрой. Джон никогда не имел представления о времени», — сказала вторая дочь Бродрика и Лиза. которая надеялась не искать расположение отца, встав на его сторону. «Сегодня он проспал завтрак. Тому дважды пришлось его будить». Незадачливый Джон, который вошел в столовую, как раз в этот момент увидел, что все смотрят на него сочувствием, за исключением отца и Элизы. Быстро, пробормотав извинений, Багрова при этом покраснев, он занял свое место за столом и еще усугубил неловкость, пролив на скатерть соус. «Просто удивительно!» Сухо заметил отец. «Как это случается, что долгое пребывание в нашей глуши превращает джентльмена в неотесанного мужлана, который даже не умеет аккуратно есть? Твои друзья из Брейсно с колледжа тебя просто не узнают. Впрочем, давайте поговорим о другом. Томас, вы можете нас оставить. Дамам будут прислуживать молодые господа». «Дело в том...» Сказал он медленно, словно обдумывая каждое слово, и глядя на своих детей, когда слуга вышел из комнаты. «Что я должен вам кое-что сообщить относительно нашего будущего?» Он положил нож и вилку на тарелку и улыбнулся Генри, словно напоминая ему, что раньше они уже обсуждали этот вопрос, в то время как остальные ждали, что будет дальше. Для Джона Бродрика это был момент торжества — Вот уже много месяцев с того самого времени, как предположение о возможности добывать медь из недр голодной горы превратилось в уверенность, он ни о чем другом не думал. Он поставил себе целью сделать все возможное, чтобы преодолеть апатию и недоверие своих соседей, понимая, что сам он не располагает капиталом, необходимым для покрытия начальных расходов. Кроме того, даже выбранный для рудника участок не принадлежал ему единолично – Часть земель на Голодной горе входила в Данкрум, имение, принадлежащее Роберту Лэмли, и, не заручившись его согласием на образование компании, начинать работы было нельзя. Но вот, наконец, Роберт Лэмли подписал контракт, и можно закладывать шахту. «Дело ведь не в том, — думал Джон Бродрик, с гордостью глядя на своих детей, — что он стремится к богатству для себя или для них. Деньги, конечно, будут, это само собой разумеется, — Генри будет жить в клон-мире, в полном достатке, а после него его дети. Он увеличит свои владения, купив соседние земли, высадит еще больше деревьев, пристроит новый флигель к замку, а если захочется, распространит свои владения за пределы края, купив землю по другую сторону воды. Нет, его больше занимает принципиальная сторона дела. Страна его богата, там лежат сокровища, которые можно взять, И только лень его соотечественников мешает им воспользоваться этим богатством. Он считает своим долгом, своей обязанностью перед страной и перед Всевышним извлечь из недр голодной горы спрятанные сокровища и отдать их, за известную плату, людям. Он посмотрел на портрет своего деда, что висел над камином в столовой. Джон Бродрик построил Клонмир. И был убит в 1754 году, когда шел в церковь, потому что пытался бороться с контрабандистами, орудовавшими на побережье. Джон знал, что дед одобрил бы его намерение построить шахту. Как и его внук, он тоже рассматривал бы это начинание как дело принципа. Но ну что же, может быть и его убьют выстрелом в спину, как это сделали с первым Джоном Бродриком. Или будут калечить его скот, или подожгут сарай с зерном — но им не удастся его запугать, они не помешают ему выполнить то, что он считает своим долгом. Улыбаясь, он посмотрел на каждого из своих детей по очереди. «Сегодня днем в замке Эндриев я подписал соглашение с Робертом Лемли, согласно которому образована компания по строительству медного рудника на Голодной горе», — сказал он. Молодые бродрики молча смотрели на отца, и он подумал со смешанным чувством гордости и веселого удивления, как они похожи друг на друга. Все они, начиная с высокого Генри и кончая малышкой Джейн, несмотря на то, что у каждого были свои, только им присущие черты, обладали безошибочным качеством бродриков, уверенностью в том, что они умнее и лучше воспитаны, чем их сограждане. Он вспомнил своего отца Генри, который сломал спину во время охоты в Дун-Круме, и когда его хотели отнести в ближайший коттедж на носилках из жердей и уложить там на кровать, он ругался и говорил, «Пошли вы все к дьяволу! Дайте мне умереть на воле под открытым небом, когда придет мой час!» И они ждали. Пять часов под дождем, а он смотрел на небо. А теперь перед ним сидит его собственный сын Генри. Ему 21 год, и он улыбается отцу со своего места, за столом, с таким же спокойно уверенным выражением лица. Джон только с ним обсуждал свои новые проекты, и сын проявил свойственную ему веселую готовность сделать все, что от него требуется. Вот Барбара. Ей 23 года. Она самая старшая из детей. Ее мягкие каштановые волосы падают на лоб. Она обдумывает услышанную новость, слегка наморщив лоб от напряжения. Ей всегда требуется время, чтобы освоиться, когда ее вниманию предлагается какая-нибудь новая мысль. Она консервативна по природе и неодобрительно относится к переменам. Ее сестра Элиза года младше нее. Она несколько полнее, светлее и больше похожа на свою покойную мать. Элиза уже прикидывает, что эти новшества принесут лично ей. Отец, конечно, заработает кучу денег, и им больше не придется все время торчать в клон мире. Они смогут на время сезона переселяться в Бат и даже поехать на континент, как это сделали дочери лорда Мэнди год тому назад. Мысль о континенте промелькнула в голове у Генри, когда он смотрел на отца. Он любил клон Мир, любил свою семью и считал, что постройка рудника — это разумное предприятие, вполне осуществимое и полезное людям и вообще всей стране. Если это к тому же означает... что он сможет поехать во Францию, Италию, Германию и в Россию, сможет увидеть картины, услышать музыку, словом, познакомиться со всем тем, что они бывало обсуждали в Оксфорде, ну тогда чем скорее голодная гора откроет свои недра для лопаты, кирки и машины, тем лучше. Его брат смотрел в окно, на залив, который лежал там внизу. У него и его сестры Джейн были самые темные волосы из всей семьи. «Темный оливковый цвет лица и карие глаза придавали их внешности, что-то южное, испанское, может быть, даже цыганское, то, чего совсем не было у других. «Шахты на нашей горе, — думал он, — грохот машин, которые распугают птиц, кроликов и зайцев, толпы несчастных рабочих, — которые будут день за днем трудиться под землей счастливы тем, что получили работу, спасающую их от голода, и проклиная в то же время хозяина, который им эту работу предоставил. Он знает, как все это будет. Видел уже раньше, в Вене, когда отец вел там бесконечные разговоры о прогрессе. В глаза это были сплошные любезности и улыбки, но стоило отцу отвернуться, как люди начинали ворчать и шушукаться между собой — А потом вдруг обнаруживался сломанный забор. Исчезла корова или начинала хромать лошадь. Странная, бессильная злоба. Ладно, что там говорить. Выстроит отец свою шахту, все они станут миллионерами, и дело с концом. До тех пор, пока его Джона не заставит надзирать за работами в шахте... или занять какой-нибудь ответственный пост, ему все это безразлично. И если они не тронут вершину Голодной горы, а он по-прежнему сможет натаскивать там своих собак и лежать в траве, греясь на солнце, тогда пусть новая компания устраивает там хоть 10 шахт. Его это не волнует. Что касается Джейн, которая в свои восемь лет считалась в семье красавицей, которую все любили и ласкали, хотя ее никак нельзя было назвать балованным ребенком, то у нее в голове... возникли самые странные образы и фантазии. Она воображала себя, что по склону Голодной горы течет поток меди, красный как кровь, в нем барахтуются рабочие, похожие на маленьких чертенят, а среди них, словно сам Господь Бог, сидит на троне ее отец. — Когда вы предполагаете приступить к работам, сэр? — спросил Генри. — В следующем месяце, — ответил отец, — Однако предварительную разведку можно будет начать и раньше. На днях ко мне должен приехать из бронзи один человек, он привезет с собой инженера. Мы должны начать проходку к середине лета, и если повезет, у нас будет три месяца на то, чтобы опробовать шахту, прежде чем наступит осень. Было бы нежелательно отказываться от самых высоких цен, если у нас будет что продавать. Однако в первые два года доход будет невелик». поскольку сначала нужно будет возместить затраченные средства. «А как насчет рабочих, отец?» — спросила Барбара. «Я нашел одного корнуольца по имени Николсон на должность штейгера, – ответил Бродрик. «И он, разумеется, привезет с собой своих людей. А дальше будет видно». Джон Бродрик встал из-за стола и, подойдя к буфету, отрезал себе еще один кусок жареного поросенка. «Недовольств нам, конечно, не избежать», — коротко заметил он. «Недовольны были, когда в Вене появилась почта. Были они и тогда, когда открылась аптека-амбулатория для бедняков. Я ничего другого не ожидаю. Но когда люди узнают о размерах зарплаты, которую корнуольцы кладут себе в карман каждую неделю, мы услышим другие песни. Зима-то была тяжелая, верно? Возможно, они задумаются и о следующей». Я вполне допускаю, что эти мысли у них появятся. И сделаю все возможное, чтобы они пришли на голодную гору и попросили, чтобы их наняли на работу». Его сын Джон нахмурился, рассеянно тыкая вилкой в скатерть. «А что ты думаешь обо всем этом, Джон?» Юша вспыхнул, он всегда терялся в присутствии отца. «Вы правы, сэр», — медленно проговорил он. «Они придут к вам наниматься». Но никакой радости это им не доставит. Они будут думать, с чего это мы должны благодарить его за то, что он не дает нам умереть с голода. Это какой-то вывих в сознании, однако он обязательно у них появится. Вы, наверное, сами это понимаете и догадываетесь, что они обязательно будут совать вам палки в колеса и стараться как-нибудь напортить, несмотря на то, что вы даете им возможность заработать на хлеб. «Мне кажется, ты им сочувствуешь». «Нет, сэр», — запинай сказал Джон. Просто вы понимаете, на нас до сих пор смотрят, как на чужаков, нежелательных пришельцев. Этого никто не может отрицать. — Мне просто смешно тебя слушать, — раздраженно сказал отец. — Мы принадлежим к этой стране так же, как и все прочие. Ведь здесь жил твой прадед, а до него его брат. Бродрики живут в этих местах с шестнадцатого века. — А почему же тогда застрелили моего прадеда? — спросил Джон. «Ты прекрасно знаешь, что его убили, потому что он считал, что исполняет свой долг перед Богом и Королем, настаивая на соблюдении закона. Контрабанда есть нарушение закона, и он хотел положить этому конец». «Нет, сэр», — возразил Джон, — «это был только предлог». «Донованы убили моего прадеда, потому что эта земля, прежде чем он ею завладел, принадлежала им, потому что вожди клана Донованов владели клон Миром, Дунхейвеном и островом Дун еще в те времена, когда бродрики служили переписчиками в конторе в Слейне, где снимали копии с документов, а Донованы не могли этого забыть. Они и сейчас помнят. Вот почему Морти Донован разрешает своим арендаторам красть ваш скот». И вот почему корнуольские рабочие не останутся здесь дольше, чем на один сезон». Наступило молчание. Джон Бродрик ничего не отвечал. Он задумчиво смотрел на своего второго сына, в то время как остальные его дети, удивленные взрывом брата, сидели молча, краснея и испытывая крайнюю неловкость. «Отлично, Джон», — сказал, наконец, Бродрик. «Я вижу, что Итан и Брейснос оказали на тебя большее влияние, чем я предполагал». Еще несколько лет в Лондоне, в Линкольнс-Инн, и ты станешь настоящим оратором. А теперь, Барбара, если ты кончила, я предлагаю всем подняться наверх. В гостиную, чтобы Томас мог убрать со стола. Чаем ты нас напоишь в гостиной». «Хорошо, отец», — сказала Барбара, и, бросив укоризненный взгляд на Джона, виновника неприятной сцены первой стала подниматься по лестнице в гостиную, где слуга уже приготовил поднос со всем необходимым для чая. «Какая глупость», — сказал Генри, похлопав брата по плечу. Их отец задержался, и все еще был внизу. «Что это тебе пришло в голову говорить такие вещи, да еще в такое время? Ты же знаешь, как отец раздражается всякий раз, когда речь заходит о Донованах. Зачем тебе понадобилось приводить все эти доводы против шахты, которой он так увлечен?» «Джон, дорогой мой, ты ведешь себя неразумно», — сказала Барбара. Тем более сегодня, когда ты опоздал к обеду. Теперь он будет на тебя сердиться по крайней мере неделю. — Ах, будь оно все неладно, — с досадой проговорил Джон, бросаясь в кресло. — Почему я все делаю не так, как надо? И почему никто не любит, включая меня самого, когда говорят правду? Вы же не думаете, что я так уж люблю Донованов? Старик Морти Донован настоящий негодяй, мне это известно. Он протянул руки к Джейн, и девочка подошла к нему, села на колени и обняла его за шею. — Что нам с тобой делать, сестричка? Давай убежим вместе на остров Дун, построим там хижину и станем в ней жить. — Зимой там будет просто ужасно, — ответила Джейн, смеясь и теребя его воротник. — У тебя сразу же испортится настроение, и ты будешь злиться на бедненькую Джейн. Генри гораздо лучше тебя ладит, со всякими неудобствами. — Генри все делает лучше меня, — вздохнул Джон. — Разве не так, старина? Ты не пропускаешь ни одной лекции в Оксфорде, завтракаешь с преподавателями. «Вы знаете, у него целый длиннющий список знакомых, с которыми нужно обмениваться визитами. А у меня бывают только торговцы, предлагая мне что-нибудь купить. Да охотники, желающие продать мне свою собаку». «Как вы думаете?» — спросила Элиза. «Мы очень разбогатеем, когда эта шахта начнет приносить доход». «Мы будем так богаты», — ответил я Генри, подмигнув Джону, «что все обедневшие графы в наших краях прибегут к тебе свататься. Пора тебе заняться своими туалетами». «Бедная миссис Мерфи срочно должна запастись шелками, бархатом и прочими иголками и нитками». «Миссис Мерфи?» — презрительно отозвалась Элиза. «Благодарю покорно. Я буду покупать наряды в Бати и Челтнеми, а к миссис Мерфи больше не пойду». «Это будет не очень-то великодушно. С твоей стороны», — заметила Барбара. «Ей всегда можно поручить какую-нибудь работу. Она так старается сделать все получше». Тебе придется держать свои роскошные туалеты из бата, в секрете от нее». «Барбара миротворица», — сказал Джон. «Всем стараются угодить и ни с кем не ссориться. Что бы мы без тебя делали?» «Джейн, перестань трепать мой воротник! Не пора ли тебе спать? Отнести тебя в кроватку или будешь дожидаться, пока за тобой не придет Марта?» «Я еще не пожелала спокойной ночи папе», — сказала Джейн. «Тогда иди попрощайся с ним, а потом я уложу тебя в постельку», — сказал ей брат. Девочка побежала вниз и, подойдя к двери в библиотеку, услышала доносившиеся оттуда голоса. На Ларе, стоящем в холле, она увидела широкополую шляпу и, посмотрев на Джона, который стоял на лестнице, состроила рожицу. «Там у папы Нед Бродрик», — шепотом сказала она. «Ну и что? Пойди и поцелуй его, скажи спокойной ночи», — велел Джон. Плечики Джейн затряслись от смеха, но потом, взяв себя в руки и придав лицу подобающее выражение, она постучала в дверь библиотеки. Ее отец стоял у камина, повернувшись к гостю, лицо которого, хотя и более худое и бледное, являло разительное сходство с его собственным. Нед Бродрик и в самом деле был его единокровным братом, и Джон Бродрик, повинуясь чувству родственного долга, несколько лет назад сделал его своим приказчиком. Мать Неда в высшей степени, почтенная женщина, ходила за коровами, в клон мире, и в свое время приглянулась отцу Джона – Она жила вместе с сыном в маленьком коттедже, в Оук-Маунте, на небольшой пенсион. Нет получал 10 фунтов в год, который отец, умерший в 1800 году, оставил ему в благочестивой надежде, что эти деньги уберегут его от шалостей, в результате которых появился на свет он сам. Надежды эти, однако, не оправдались, поскольку Нет, Бродрик, вопреки пожеланиям своего родителя, был отцом по меньшей мере четырех незаконных детей – Прижитых от разных матерей. Поэтому он был очень рад увеличить свой ежегодный доход за счет жалования, которое получал в качестве приказчика своего брата, вел он себя весьма осмотрительно и никогда не претендовал на какие-либо родственные отношения, так что Джон был для него всегда мистером Бродриком, а племянницу он называл барышней. Надо сказать, что он был совсем неплохим приказчиком. Лучшего едва ли найдешь, а если он иногда и клал кое-что в собственный карман с помощью манипуляций, которые проводил с деньгами, получаемыми от арендаторов, то какой приказчик не стал бы этого делать на его месте? «Добрый вечер, мисс Джейн». Сказал он с обычным, своим важным и серьезным видом, столь несовместимым с каким бы то ни было шалостями, что просто невозможно было вообразить, как могло случиться, что он ослушался Генри Бродрика и поступил вопреки его пожеланиям. — Добрый вечер, Нет, ответила девочка и сразу же, отвернувшись от него, подняла личико к отцу. Джон Бродрик приподнял дочь за локти и поцеловал в обе щечки. Его строгое, даже несколько суровое лицо при этом несколько смягчилось. Младшая дочь была ему очень дорога, даже дороже Генри, если только это было возможно, и он с нетерпением ждал того времени, когда она станет ему настоящим товарищем, а не просто прелестной игрушкой. — Спокойной ночи! — ласково сказал он. — Спи сладко! И, проводив глазами Джейн до самой двери, сразу перестал о ней думать и снова обернулся к брату. Джейн поднялась по лестнице в поисках Джона, но он, конечно, что было вполне в его духе, забыл о своем обещании, и ей пришлось пройти по коридору в его комнату, которая находилась в башне в самом конце дома. Она увидела, что окно в комнате широко распахнуто, а Джон смотрит вдаль на залив, сверкающий серебром под лучами луны, на темный горб острова Дун в дальнем его конце. Она встала коленями на диванчик под окном, рядом с братом, и они немного помолчали. «Джон!» — спросила она, наконец. «Что они собираются сделать с нашей горой? Они ее, наверное, испортят, так что мы уже никогда не сможем ездить туда на пикник». «Они испортят ту часть, где будет рудник», — ответил Джон. «Там будут трубы, сама шахта, машины. Ты ведь видела картинку с изображением шахты? Но самую верхушку, дикую часть горы, они не тронут, и озеро тоже не испортит. Мы по-прежнему сможем туда ездить, устраивать пикники и веселиться». «Если бы я была этой горой, я бы очень рассердилась», — сказала девочка. «Мне бы даже захотелось убить людей, которые нарушают мое спокойствие. Я знаю, как наша гора выглядит зимой, когда она вся покрыта облаками, и по ней текут потоки дождя. Она похожа на великана, который нахмурил брови. На месте папы я бы не стала копать там шахту. Я бы выбрала другое место». «Но в другом месте нет меди, малышка». «Ну и не надо. Я бы обошлась без меди». «Разве ты не хочешь быть богатой и выйти замуж за графа, как наша Элиза?» «Нисколько. Я, как и Барбара, хочу только одного, чтобы все были счастливы». «Я был бы счастлив, если бы не задолжал половине торговцев в Оксфорде», — вздохнул Джон. «А ты много задолжал. Это очень плохо. Я слышала, как папа об этом говорил. Особенно плохо, когда ты должен человеку, который ниже тебя по своему положению». «При чем тут плохо? Просто это раздражает. Не будем больше об этом говорить». «Я отнесу тебя в кроватку», — сказал Джон, который всегда старался сменить тему, когда речь заходила о вещах, тревожащих его совесть. Он взял сестренку на руки и понес в ее комнату, где вместе с ней до сих пор жила старая няня. Марты не было, она ужинала, и Джейн спокойно разделась при брате, с важным видом сложила одежду, как ее учили, и, встав на колени, прочла молитву с такой серьезной искренней набожностью, что у Джона защемило сердце. Поцеловав Джейн и, подоткнув одеяло у нее на кровати, он пошел по коридору к гостиной, но, подойдя к двери, остановился. Ему не хотелось слушать болтовню Элизы и отвечать на шутливые поддразнивания Генри, это стало бы его раздражать. Повернувшись, он направился к лестнице в задней части дома. Вышел через боковые двери и, пройдя двор, оказался в конюшне, где находилась его собака Нелли, со своими щенками. Тим, мальчик при конюшне, уже ожидал его с фонарем в руке. Они опустились на колени на солому так близко, что их плечи соприкасались, и Джон взял самого слабого щенка в свои сильные, но очень ласковые руки. «Бедняжка», — сказал он, — «из него ничего нельзя будет сделать, у него расплющена лапка». «Лучше уж его утопить, мастер Джон», — сказал Тим. «Нет, Тим, мы не будем этого делать». «Он достаточно здоров, только вот не сможет выиграть для меня ни одного приза, но это не причина для того, чтобы лишить его жизни. Не бойся, Нелли, мы не обидим твоих детей». Джон всегда забывал все свои тревоги, когда находился среди собак. Их любовь и их зависимость от него способствовали тому, что на поверхность выходили его лучшие черты, и он бы пробыл на конюшне до полуночи, если бы Тиму не нужно было идти ужинать и спать. «Это правда, мастер Джон». То, что говорят, в Дунхей Вене? спросил Тим, запирая дверь конюшни и ставя пустое ведро около насоса. А что там говорят, Тим? Ну будто мистер Бродрик собирается взорвать голодную гору динамитом, который привезут из бронси, а нас выгонят из наших домов, чтобы освободить место для шахтеров, которых он собирается привезти из Корнуола. Нет, Тим это все сказки. И с твоей стороны нехорошо их повторять. «Мой отец собирается построить шахту на Голодной горе вместе с мистером Лэмли. Это верно, но вам совсем не надо никуда уезжать из-за этих шахтеров. Благодаря шахте в Дунхейвене появится работа, и те, у которых работы нет и нет земли, смогут зарабатывать деньги». Парень с сомнением посмотрел на Джона и покачал головой. «Там, в Вене, говорят, что не годится вмешиваться в дела природы», — сказал он. Ведь если бы святые хотели, чтобы люди использовали эту медь, она бы и текла себе потоком по склону, и все могли бы ее видеть. — Кто тебе это сказал? Верно, Морти Донован. — В Дунхейвене все так говорят, — уклончиво сказал Тим, после чего пожелал хозяину спокойной ночи и ушел на кухню. Джон пожал плечами, засунул руки в карманы и, обойдя вокруг дома, стал спускаться по заросшему травой склону к дороге и дальше к заливу. Месяц серебрил поверхность воды в небольшой бухте у самого замка, и широкая серебряная полоса тянулась вдаль, огибая с двух сторон остров Дун, темный силуэт которого заслонял залив Мэнди Бэй и широкие просторы моря. А там, за и Хейвеном, милях в семи отклон мира, высится темная масса голодной горы, далекая и неприступная, в призрачном свете луны. Между тем в библиотеке Джон Бродрик раздраженно говорил своему приказчику. Я сам дал разрешение офицерам гарнизона охотиться на острове на Набикасов и Вальдшнепов. Сколько им угодно, с условием, что они не будут трогать зайцев и куропаток. И они взялись следить по возможности за сохранностью этой дичи. Не могу поверить, чтобы офицеры, ведь в большинстве своем это джентльмены, нарушили обещание. А между тем ты говоришь, что зайцы наполовину уничтожены? Мне об этом докладывал Берт. Мистер Бродрик... — сказал приказчик. Он говорит, что видел молодых офицеров, которые охотились на острове, а с ними был Морти Донован. — Морти Донован? Каждый раз, когда случается какая-нибудь неприятность, оказывается, что причина этому — Морти Донован. Ты можешь пойти к нему, Нед, — и сказать от моего имени, что если я еще раз услышу о том, что кто-то охотится на острове Дун без моего особого разрешения, этот человек будет наказан со всей суровостью, и ему придется предстать перед судом в Мэнди. «Непременно схожу, мистер Бродрик. Этому Доновану должно быть стыдно. Я постоянно так и говорю в Дунхейвене». Морти Донован слов не понимает, так же, как и все его семейство — Так ты думаешь, что они будут нам пакостить, когда мы начнем работы в шахте? Я не говорю пакостить, но лично я не хотел бы оказаться на месте этих корнуольских рудокопов, которых вы собираетесь сюда привезти. Возможно, было бы лучше, если бы они оставались дома. Ну, ты такой же, как и все остальные, Нед. Стоит мне отвернуться, как ты, наверное, тут же побежишь к соседям, чтобы посплетничать, словно старая баба, и не забудешь прихватить с собой четки». «Как перед Богом, мистер Бродрик, я никогда не вступаю в разговоры с людьми. Только когда собираю арендную плату, это тяжелое дело, даже в самые лучшие времена. Что же, дочеток, то разве я не обхожу с прихожан, собирая пожертвования, каждое воскресенье в нашей собственной законной церкви, с тех самых пор, как вы сами заняли там свое место?» «Верно, нет. Я не жалуюсь». «Ты всегда исполнял свой долг по отношению ко мне, я этого не забываю». «Но меня безумно раздражает, что этот невежда, этот недоучка Морти Донован, играя на суевериях здешнего народа, сумел всех убедить, что мои проекты — это деяния дьявола, колдовские штучки. Тогда как будь они поумней, то поняли бы, что я собираюсь положить им в рот кусок хлеба с маслом просто так, ни за что». «От этих людей нечего ждать благодарности, мистер Бродрик, это уж точно». «Благодарности? Вот как? Я не требую от них никакой благодарности, просто хочу, чтобы они подумали». «Ну ладно, хватит об этом. Иди-ка ты домой, нет, пока еще светит луна». «На сегодня мы уже все переговорили». «Да, не забудь сказать этой женщине, чтобы держала ворота на запоре. Мне надоело видеть, как мой собственный скот пасется на болоте с клеймом Морти Донована». Итак, он, наконец, один. Все книги и бумаги аккуратно сложены и убраны. Все дела на сегодня переделаны. Теперь он поднимется наверх в гостиную и поговорит с дочерми, спросит их, что они думают о его намерении приобрести небольшой домик по ту сторону воды. Пусть будет еще одно место, кроме клон мира, откуда они смогут ездить с визитами в Бат. А когда девочки отправятся спать, он помешает огонь в камине носком башмака и расскажет Генри о методах горных работ, принятых в Корнуолле, о предложениях этого малого из бронси, о том, как старик Лэмли выторговал у него свои 20%, и о том, какой никчемный человек этот Саймон Флауэр. Но прежде он прогуляется, Нужно подышать свежим морским воздухом. Он стал спускаться вниз по склону совершенно так же, как это сделал несколько минут тому назад Джон. И вдруг, глядя на залив в сторону острова Дун, заметил одинокую фигуру. Это был его младший сын, который неподвижно стоял на берегу, погруженный в какие-то очевидно бессмысленные размышления. — Захотелось побыть в одиночестве, Джон. Юноша вздрогнул. Он не заметил, как подошел отец. «Да, сэр», — наступило молчание. Ни тот, ни другой не знали, что сказать, и оба вспомнили эпизод за обедом. Наконец Джон, желая загладить свою вину, порывисто пробормотал. «Простите меня, сэр, мне не следовало так себя вести за обедом и говорить такие вещи». «Ничего, Джон, я уже забыл об этом». Отец колебался, не зная, стоит ли сказать, что он хорошо понимает все то, что хотел выразить его сын. Ему 48 лет, а сыну всего 19. Он знает, что первый Джон Бродрик был убит именно по той причине, о которой сегодня говорил сын, и что нынешние Донованы этого не забыли. Ему самому удобнее все это предать забвению. В здешних краях не стоит иметь хорошую память. Люди слишком хорошо все помнят. В этом их главная беда. Он сторонник справедливости, Скрупулезной честности по отношению к тем, кому меньше повезло, чем тебе, однако дальше идти опасно. Стоит только начать проявлять сочувствие, как тут же утратишь твердость, сделаешься инертным, начнешь думать о всевозможных обидах, стародавних междуусобицах о прошлом, которое давно миновало. Если он, Джон, не поведет дело как надо, если не заставит людей понимать, что такое дисциплина, служба, уважение к тем, «Кто стоит выше тебя, то он превратится в такого же ни на что негодного бездельника, как Саймон Флауэр». И Джон Бродрик ничего не сказал. Он стоял на берегу залива, глядя вдаль, в направлении своей будущей шахты. А сын стоял рядом, нервный и нерешительный, следя за тем, как блики лунного света скользят по темному лику голодной горы».